Путаница. Часть первая. Когда профессор прочел записку с жены, он некоторое время стоял перед столом в пальто с поднятым воротником и потирал лысину рукой в вязаной перчатке. Потом он сел в кресло перед столом, рассеянно опустил воротник и стал медленно снимать с рук перчатки. Вот и на его голову обрушилось то, что, как зараза, распространяется теперь повсюду, и разбивает жизнь целых семей. Порывистая, прямая натура жены, ее логический и принципиальный ум сказались здесь, в этой записке, со всей резкостью. Но профессор не чувствовал сверхожидания, ни ужаса, ни отчаяния. У него было только какое-то притупленное состояние равнодушия. Он сидел и тщательно вытирал суконной тряпочкой перо, которым жена писала записку, Потом стал пробовать на ногте это перо. В этом состоянии его застал зашедший приятель, заведующий биологической станцией, на которой он работал. Что вы так странно сидите? В чем дело? Профессор молча подал письмо, в котором жена писала, что она никогда принципиально не лгала перед своим чувством и перед тем человеком, с которым живет. В данном случае перед профессором. Тем более, что она сейчас близка к самоубийству, так как человек, которого она полюбила, полюбила зачеркнуто и сверху написано «С которым сошлась», бросил ее этот человек, архитектор Ростиславцев. — Таково наше время, — сказал приятель, присев на минутку в кресло. — Мы, передовые люди, должны прямо и смело смотреть в глаза даже таким фактом. А кроме того, что мы передовые, мы еще материалисты и естественники. А что из этого следует? Вы сами понимаете. Личность теперь настолько выросла, что старые рамки брака ей не годятся. Она уже сама, помимо участия коллектива, может регулировать свою жизнь в этой области. И не только государству или вообще коллективу, а и близкому человеку нельзя угоняться за потребностями внутреннего мира личности. И в этом счастье, потому что это доказывает богатство внутреннего мира. Да, это верно, сказал, вздохнув профессор. Приятель поговорил еще немного и ушел, напомнив профессору, чтобы он не забыл про свой доклад о моллюсках в эту пятницу. А профессор снял, наконец, шубу и долго ходил по комнате. Что ему в данном случае делать? Устроить дикую сцену ревности? Но ревность — это атовизм, и ему, интеллигентному человеку, да еще естественнику, поддаваться этому чувству нелепо, покончить самоубийством. Эта мысль на секунду мелькнула в его голове, но скорее с приличием перед каким-то внутренним оком, которое могло наблюдать за его внутренним миром и за его мужским достоинством. Тем более она была нелепа ввиду только начатого большого интересного ученого труда. Конечно, он исполнит свой долг передового человека. Передового не в современном смысле, как каждый полуграмотный чумазый пролетарий считает себя передовым, а передового в общекультурном смысле. Профессор решительно сел к столу и, достав из бокового ящика почтовую бумагу, стал писать письмо. Написав его, он оделся и вышел на улицу. Он знал, где живет архитектор Ростиславцев, но не был знаком с ним, даже не знал его в лицо. Дойдя до его дома, деревянного в три окна, приютившегося между двумя многоэтажными домами, профессор заглянул во двор и, увидев женщину в платке, шедшую через двор с ведром помоев, попросил передать архитектору письмо. А сам стал ходить по улице перед окнами. Потом ему показалось неловким, часто поворачивать на коротком пространстве, могут принять за жулика или за человека, вышедшего на свидание, и он прошел дальше по переулку. Как в сущности, все просто и гадко, если не становиться на естественную, научную точку зрения, а смотреть на это со стороны обычной морали, случайная связь с каким-то архитектором, обман в течение двух месяцев и в то же время жизнь с ним, как с мужем. Конечно, дело здесь не в нарушении какой-то морали, а в обмане, в том, что он был в смешном положении доверчивого мужа. Но, с другой стороны, профессор вспомнил, что далеко отошел от дома и, оглянувшись, чтобы увидеть, не следит ли кто за ним, повернул опять к дому. Но, с другой стороны, повторил он, не нужно быть врачом и естественником, чтобы знать, что у одного индивидуума может быть влечение к двум-трем другим индивидуумам. И каждое влечение может иметь свой собственный оттенок. Я, слава богу, тоже материалист, а не идеалист, чтобы не понимать и не признавать этого факта. А потом, с третьей стороны, если так сказать, поражена одна сторона ее существа архитектором, то осталась другая, которая может быть более ценима мною. То есть доброе, отзывчивое сердце, мягкая душа. Тот профессор остановился, невольно отметив, что его научный материализм вечно каким-то образом упирается в самый вульгарный идеализм. Когда он подходил к дому, из парадного крыльца вышел довольно полный, румяный человек в серой шапке, и в незастегнутом пальто, под которым виднелась накинутая на шею полосатая кашне. Он несколько времени смотрел на профессора и, наконец, подойдя к нему, нерешительно сказал «Я архитектор Ростиславцев».